Когда они уже разошлись, в комнату к Грону снова заглянул Батилей. Грон, сидевший над кроками, нарисованными им на основании расспросов наемников, поднял голову. «Я хотел спросить», – негромко начал Батилей, прикрыв дверь. «А зачем тебе все это?» «Нет, но я понимаю, поскольку принцесса захвачена на твоей земле, твой авторитет будет, конечно, изрядно подмочен. Но, по большому счету, ну и что?» Год-другой вялый опалый, и все опять наладится. Зато это похищение решает все твои проблемы. Ведь, насколько я понимаю, тебя совершенно не обрадовала перспектива стать зятем короля и заняться построением империи. И если ты не вернешь принцессу, никто и не подумает нагружать тебя этим. Грон задумчиво пожевал губами. Он и сам не слишком понимал свою мотивацию. Ему бросили вызов. Ну и что? Если это не отдаляет решение главной задачи, то пусть этими вызовами бросаются. Это похищение создает угрозу его планам? Ну да, некоторым образом. Но жизнь устроена так, что угрозы нашим планам создаются регулярно. И если бросаться устранять все, не хватит ни ресурсов, ни нервов, ни самой жизни. Некоторые проще игнорировать, а другие просто принять как данность и озаботиться не их устранением, а работой с их последствиями. И похищение принцессы, скорее всего, относилось к последним. Однако он совершенно точно знал, что вяжется в это дело по уши. «Но что тогда ответить Ботилею?» Грон вздохнул. «Понимаешь, один писатель в моем мире написал, мы в ответе за тех, кого приручили». Ботилей усмехнулся. «Ты считаешь, что приручил принцессу?» Грон пожал плечами. «Не знаю. Но если не спрошу, так ведь и не узнаю никогда». «И это единственная причина?» С легким нажимом спросил Батилей. Грон скрипнул зубами. «Ну нет, конечно. Просто, ну если сформулировать крайне просто и примитивно, то настоящий, абсолютно верный и правильный мир устроен так, что в нем живут рыцари и принцессы. И если принцесс похищают, неважно кто, драконы, злобные маги, разбойники или оперуполномоченные ОГПУ, рыцари должны идти за ними следом и возвращать их обратно. И пусть реальный мир никогда не станет абсолютно верным и правильным, но долг и цель жизни любого мужчины как раз и состоят в том, чтобы максимально приблизить тот кусочек реального мира, за который он в ответе, к идеалу. Ну, насколько получится. Иначе он и не мужик вовсе, а так, самец животного происхождения с немудреными рефлекторными реакциями. И что с того, что самец ящерицы, скажем, любит нежиться на горячем камне, а самец человека на травке с пивком и шашлыками? Если подобный тип удовольствий единственный в перечне самца, он вряд ли может претендовать на гордое звание человека. Не единственное. Мур отозвался Грон, совершенно точно сознавая, что Бутилей поймет его неправильно. Тот покачал головой. «А ты уверен, что она того стоит?» «Ну вот, так оно и случилось. Но с другой стороны, это лучше, чем объяснять все». «Нет, но я ведь не узнаю, пока не попробую». «И ты представляешь, куда тебя может завести этот путь?» Грон кинул Ботилея внимательным взглядом «Так вот, что его волнует!» и медленно кивнул. «Мне кажется, да!» Помолчав, Ботилей кивнул. «Что ж, если таково ваше решение, граф, я в вашем распоряжении!» Линию Носинских секретов пятерка Грона преодолела за три часа до рассвета. Ползком. Для всех, кроме Грона, подобный способ передвижения оказался не слишком привычным. Да и Грон уже отвык. Вернее, в этом теле даже и не привыкал. Но кое-как справились. Следующие несколько миль до опушки ближайшего леска они проскочили скорым шагом. И лишь войдя в большой лес, немного расслабились. Как оказалось, зря. Потому что едва они углубились в лес шагов на сто, как Газа, отшедший первым, остановился и вскинул руку. Все замерли. Грон вслушался в темноту. Где-то впереди, сквозь легкий шум листвы, слышалось мерное похрапывание. А еще чуть дальше – всхрапывание лошади. Грон тронул за плечо идущего перед ним парня Шуршана, и когда тот повернул голову, махнул рукой назад. Тот кивнул. Лесную стоянку, скорее всего обустроенную патрульными, они обошли по лесу за полмили. Слава владетелю, все в команде были люди опытные. В курс обучения, который прошел Газад, входило умение передвигаться бесшумно, а ребята Шуршана были браконьерами и отлично умели незамеченными подкрадываться к дичи, поэтому удалось уйти, не разбудив спящих и даже убрав следы, распрямив ветки и подняв за собой траву. Так что существовала вероятность, что их прорыв за линию секретов и патрулей останется необнаруженным. Но к головоломке, крутящейся в голове Грона, добавилась еще пара интересных камушков. Да не слишком торной дороги, ведущей к заброшенной каменоломне, они добрались на третий день. Все это время они двигались на запад практически параллельно границе, удаляясь от торгового тракта, ведущего от Загулема в Зублуз. Батилей уже должен был второй день вовсю шуметь на нем, так что существовала вероятность, что основные силы, прикрывающие границу, сейчас спешно стягиваются к тракту. И поэтому можно поворачивать и двигаться к цели своего похода. По рассказам наемников, от границы до Зублуса где-то пять дневных переходов. Батилей верхами должен преодолеть их дня за три-три с половиной. То есть по всем расчетам, завтра ему предстоит нарваться на засаду. Если, конечно, он уже на нее не нарвался. Первые две деревни, повстречавшиеся им на этой дороге, они обошли по опушке леса. Уж слишком те были бедные, так что шансы купить там лошадь и телегу практически равнялись нулю. Но ну, а припасы им пока были не нужны. А вот третье оказалось довольно большим селом, стоящим на пересечении той полузаброшенной дороги, по которой они двигались, и еще одного торгового тракта, который, скорее всего, в конце концов доходил до Бректа. Как окраине села они вышли около полудня, но Грон решил сразу в село не входить, а день понаблюдать за обстановкой. К вечеру в село втянулся довольно большой караван, и у Грона, все это время напряженно размышлявшего, как им действовать в Зублусе, забрежил некий пока еще достаточно схематичный план. Он приказал двум из трех парней Шуршана увязаться за караваном и войти в Зублус вместе с ним. Третьему, Бравану, От рекомендованному шуршанам как большой специалист по замкам и запорам, предстояло также оторваться от них с газадом и, проведя в сельском придорожном трактире пару-тройку ночей, двинуться дальше в одиночку. Войдя в зублус, он должен был, не заходя в трущобы и не представляясь тамошнему смотрящему, начать промышлять кражами. Это неминуемо привело бы к тому, что его сдали бы городской страже сами трущобники, после чего он должен был ждать. пока ему в городскую тюрьму не поступят новые указания. Если же их не поступят в течение пяти дней, бараван воспользуется отмычками, зашитыми в швы его довольно поношенной одежды – специально подобрали такую, чтоб на нее никто не позарился – и выберется наружу, после чего самостоятельно вернется в Загулем. Агрон и Газат собирались купить коней и под видом наемников уже следующим вечером добраться до Зублуса. Зубус встретил их несколько угрюмо. По размерам он был меньше, за Гулема раза в четыре, и гораздо беднее. Вернее, сам город был меньше. А если считать с предместями, так как бы и побольше. Во всяком случае, по территории. Городская стена защищала едва ли не треть города, а остальные почти две трети, за исключением нескольких каменных домов, вытянувшихся вдоль ведущих к воротам торговых трактов, представляли собой скопище крайне непрезентабельных лачуг. Те, что располагались поближе к трактам, еще были ничего, зато вглубь от них тянулись такие трущобы, что бедонвили Южной Африки по сравнению с ними выглядели пятизвездочными отелями. Грон и Газад недоуменно переглянулись и тронули коней. Ни одному, ни второму за все время их путешествий не встречалось еще столь убогого поселения – Если бы не стена, язык не повернулся бы назвать его городом. Казалось, будто город чуть ли не напоказ выставляет свою убогость. Стражнику покосившихся ворот, петли которых настолько вылезли из стен надвратной башни, что створки вряд ли удалось бы закрыть, даже при очень большом желании, дохнул им лицо сильным перегаром. «Откуда путь держите, господа наемники?» «Из-за жирага», — отозвался газат. конька уважительно протянул стражник. «Чего вдруг?» «Не твое дело!» – гневно зыркнул на него газат. «Молчу, молчу!» – скинул руки тот. «Значится, с вас по медику за въезд!» Грон, пряча свое слишком юное лицо под полями шляпы, выудил из кошеля требуемые два медика, и они, тронув коней, въехали под своды башни. «Да, пожалуй, мы бы легко взяли город». прошептал Газат Грону, когда они миновали арку и оказались уже внутри кольца городских стен. «Толку-то!» – отозвался Грон. «Я бы на месте носинцев ни за что не обменял бы принцессу на такой убогий домен. Тем более, что взять-то легко, а вот удержаться...» Газат согласно кивнул. Следующие два дня они потолкались по рынкам, каковых в Зублусе оказалось аж два. «Чистый» На центральной площади перед кафедральным собором, таким же ветхим и покосившимся, как и городские стены, и требушиной, на котором, конечно, торговали не только требухой, но воняло там именно ею. Посидели в тавернах, послушали разговоры местных и приезжих. После обычной болтовни о ценах, трудных временах, болезнях и несчастливых знамениях самой модной темой было поражение удачливого сопляка. Грон даже не сразу и понял, что здесь так называют именно его. В принципе, эта тема находилась уже на последнем издыхании, поскольку самой новости было почти три дня от роду, и потому ее обмусолили со всех сторон. Но так как Грон и Газат вроде как прибыли издалека, им с охотой все пересказали. Дав возможность Грону делано недоуменно спросить. «А чего это он сюда-то попёрся?" Тоже город захватить хотел. На что ему высокомерно ответили, что руки, мол, у сопляка короткие на зублу спокушаться. Просто местный барон, дай ему владетель долгих лет жизни, при этом неизменно следовал испуганный взгляд по сторонам, провернул знатные дельцы, выкрал из-под самого носа сопляка принцессу Мельсиль, дочь самого короля Акбера. Вот сопляк и бросился в погоню, сломя голову, И почти уже догнал, да вот незадача, нарвался на засаду, где был шибко ранен и теперь лежит при смерти. Вроде как все было понятно, но Грона не оставляла мысль, что он что-то упускает. Уж больно сильно контрастировали здешний разброд и убогость, вся эта ветхость, пьяные стражники, да раздолбанные мостовые, с тем, с чем они столкнулись на границе. Все выяснилось, когда они пересеклись с двумя ребятами Шуршана, прописавшимися в здешних трущобах. Это произошло в одном из трактиров в предместе. Трактир располагался в стороне от тракта и потому был довольно убок. Впрочем, Грона это уже не удивляло. Они заняли дальний стол, демонстративно бросив на лавке ангелоты и передвинув поудобнее кинжалы. Так что все входящие, окинув взглядом зал, задымленный облаками вонючего трубочного зелья, и наткнувшись на открыто лежащее оружие и угрюмую рожу газада, тут же поспешно отворачивались и ныряли куда-то в сторону. И лишь двое, довольно дюжих парней, по виду типичных дубинщиков, рискнули занять стол по соседству. Когда гомон голосов поднялся на полтора тона, Грон прислонился спиной к стене и чуть повернув голову, тихо приказал: "Докладывай Один из парней, продолжая уплетать заказанную похлебку из требухи, чуть разогнулся и, сделав вид, что обращается к соседу, заговорил. Смотрящий мзду принял, но велел нам быть осторожными. Почему? В зублусе торчит черный барон. Черный барон? Да, советник самого короля Носии, причем из ближних. Войсками, подавлявшими крестьянский бунт в Полидея, провинции личных земель короля, командовал как раз он. И ходят слухи, что когда кто-то из знати состроил заговор против короля, дознание по этому заговору тоже проводил он. Грон задумался. Хорошо, молодец. Попытайся разузнать, где он остановился. Подчиненный Шурша нахмыкнул. Да тут и узнавать нечего. В городской тюрьме. Есть у него такая странность. Любит он в тюрьме останавливаться. Ну, на вроде как остальные в тавернах или там замках. Говорят, он даже свой замок перестроил в виде тюрьмы. Грон отлепился от стены и склонился над тарелкой. Что ж, похоже, это след. В следующие несколько дней Грон осторожно выяснял все, что только можно о Черном Бароне. Особенно много разузнать не удалось. Едва речь заходила об этом таинственном персонаже, собеседник, из какого бы сословия он ни был, от мещанина до дворянина, тут же рефлекторно втягивал голову в плечи и переходил на шепот. Однако кое-какой информации Грон все-таки разжился. Во-первых, черный барон происходил из не слишком родовитого семейства. Во всяком случае, родового домена у него не было. И баронский титул он получил на службе короне. Во-вторых, советником короля черный барон стал всего несколько лет назад, как раз перед самым крестьянским бунтом в Полидее. Причем сам бунт во многом был вызван непомерными налогами, которыми король обложил земли короны. Да и домены центральных областей тоже. Пограничные земли трогать было совсем уж неразумно. В итоге даже знать начала роптать, ибо их домены начали постепенно превращаться в некое подобие Зублуса. Деньги требовались на армию, ибо нынешний король Носии был готов воевать со всеми подряд и сразу. а в том самом заговоре как-то очень удачно оказались замешаны те семьи, представители которых храптали сильнее всего. Так что король и на этом весьма удачно пополнил казну, не забыв, впрочем, и самого дознавателя. Что же касается принцессы, то о том, где она находится, никаких достоверных сведений получить не удалось. Кто-то говорил, что она давно отправлена в столицу, другие утверждали, что она личная гостья барона. Но таковых было меньшинство. Впрочем, причина не слишком большой популярности последней версии заключалась еще и в том, что, несмотря на весь свой гонор, местные прекрасно осознавали – Зублус слишком слаб, чтобы в случае, если его осадит более-менее серьезное войско, послужить надежной темницей для столь важной пленницы. Кроме того, Грон сменил трактир на более дорогой, но стоящий на центральной площади – и, покапризничав по поводу запахов из кухни, шума от колес и тому подобного, заставил хозяина сдать ему угловую комнату на чердаке, из которой было видно городскую тюрьму. Пару ночей он провел у чуть приоткрытых ставен, наблюдая за числом караульных в смене и порядком несения караульной службы тюремной стражей. Также они с Газадом наведались в канцелярию барона. Формально, чтобы поинтересоваться условиями найма в дружину, но на самом деле, потому что она располагалась по соседству с тюремным двором. На очередной встрече в том же трактире парни Шуршана доложили, что Браван благополучно взят под стражу и припровожден в тюрьму, а они вошли в авторитет у местных. Грон мрачно усмехнулся. По всему настало время поближе познакомиться с пресловутым черным бароном. Едва стемнело, и на улицах появились факельщики, расставлявшие чадящие факелы по довольно редким держателям, большая часть которых располагалась как раз на центральной площади, ставни крайнего из чердачных окон одного из городских трактиров, предварительно смазанные топленым салом, мягко распахнулись, и на крыше появилась гибкая фигура. Сразу после нее на крышу выбралась еще одна. Грон указал Газаду на угол тюремной ограды, затем на трубу, а потом на тюремные ворота. Газат кивнул и распластался на крыше, положив на согнутую руку арбалет. Грон поправил завязки кожаных чулок, которые натянул вместо сапог, и осторожно двинулся по черепичной крыше. Похоже, хозяин изрядно сэкономил на стропилах, либо они уже подгнили, потому что первый же шаг отозвался предательским скрипом. Грон досадливо поморщился и и в два скользящих шага взлетел на самый конек. Здесь его легче было обнаружить, зато стропила не скрипели. Он на мгновение замер, намечая маршрут, поправил моток веревки, перекинутой через плечо, ощупал кинжал, притянутый к ножнам тонкой ниткой, которую можно легко порвать при необходимости вытащить кинжал, и тронулся в путь. Вряд ли черный барон будет доволен сегодняшним посещением, Ну да кто его собирается спрашивать?